Глава 16. Ожидание. «Лучше бы мы обсудили все в тепле и поговорили спокойно», — произнесла Элис. «Она спряталась у Лифтрина на груди, укутанная его плащом. Она понимала, что тело у нее не мерзнет, но от холода, пронизывающего ее душу, Элис сильно знобила. Она до сих пор не восстановилась после погружения в камни памяти. Даже когда ее обнимал Лифтрин. Она ощущала их притяжение. Они дергали ее, как маленькие дети, добивающиеся внимания. Чересчур много событий, и происходили они слишком стремительно. Ей стыдно было видеть боль и неуверенность во взглядах пленников, а смиренная покорность худых и покрытых шрамами рабов ее просто ужасала. Одного этого было уже достаточно — А тут еще хранители начали ссориться, словно они еще оставались теми же юнцами, какими были при отбытии Истрихога. Кейс, Бокстер и Джерт выступили за то, чтобы позволить драконам делать с захваченными людьми все, чего они пожелают. Их позиция оказалась максимально радикальной. Другие высказывали самые разные мнения относительно того, какой судьбы заслуживают рабы, джемилийские купцы и колсидийские охотники на драконов. Рабскаль успокоился. Его прежнее воинственное отношение совершенно не вязалось с тем, что Элис знала об этом молодом хранителе. Отношение Тимары к преображению Рабскаля совпадало с ее собственным. Сейчас Тимара и Тац стояли по обе стороны от него. Тац забросил руку ему на плечи, а Тимара сжимала пальцы Рабскаля, будто дружеские прикосновения могли удержать его в реальности. Возможно, Тимара и Тац были правы. Элис и сама могла крепко заснуть, лишь когда прижималась к теплой спине Лифтрина. Теперь она ощущала умиротворение только в кольце его рук. Она сожалела о своем опыте общения с камнями памяти, хотя и знала, что погружение было вызвано необходимостью. Когда-нибудь она повторит свою попытку. Сведения, которые она хотела найти, безумно важны для хранителей и драконов. Она стиснула ладонь Лифтрина и постаралась сосредоточиться на происходящем. Элис посмотрела в сторону и встретилась взглядом с Карсоном. Он покачал головой, разделяя ее смятение. Он присоединился к ним с опозданием, вернувшись с охоты вместе с Дэви, который нес добычу. От Левтрина она слышала, что в последнее время охотник стал много времени уделять своему приемному племяннику. Дэви и Лектор часто ссорились... И Карсон откровенно заявил им обоим, что они избрали друг друга за неимением лучшего, а не на основе истинного влечения. По ее мнению, столь прямая характеристика ситуации не особенно помогала хранителям, однако Элис втайне разделяла оценку Карсона. Карсон повысил голос, и его окрик заставил стихнуть полдюжины гневных и встревоженных споров. Испуганные его плепленников тоже прекратились. Давайте их соберем и отведем в купальни. Они виноваты, но они остаются людьми. И даже драконы сказали, что среди них есть жертвы обстоятельств. Нам надо действовать так, как подобает старшим, а не руководствуясь местью. Отведем их в купальни, позволим им вымыться и согреться, и сами устроимся поудобнее, чтобы обсуждать дальнейшие вопросы. Элис подумала, что Карсон умеет принимать решения. Харикин поддержал его. — Верно. — Может, они и дикари, но мы-то нет. Кейс и Бокстер нетерпеливо переступали с ноги на ногу. Прям пастушьи-псы, получившие команду. Действуя согласованно, кузены встали по обе стороны сгрудившихся пленников и приказали им следовать за старшим в изумрудно-зеленом. Их отведут к месту суда. Элис выразилась бы менее резко, но пленники немедленно подчинились. Левтрин потянул ее за руку. «Нам пора, любимая. Давай ты выпьешь горячего чая и поешь. Готов спорить, что ты сегодня даже не завтракала». «У меня ни крошки во рту не было», — призналась она. Было странно садиться с ним за стол и трапезничать в скромной обстановке, когда ее голову еще кружили воспоминания о пышных пирах в изысканно декорированных помещениях. «Алое вино не будет бить фонтаном из резного цветка», падая в охлажденные хрустальные бокалы, просто горячий чай с лифтрином. Но именно это она и предпочитала. Не может быть, чтобы прежние старшие жили именно так. Но те, кто считал себя достойными сохранить воспоминания целиком, буквально купались в роскоши. Элис предположила, что, вероятно, она искала информацию не в том слое общества. Тогда куда именно ей надо заглянуть? Элис! Вздрогнув, она повернула голову, чтобы посмотреть, кто выкрикнул ее имя. Голос звучал хрипло. Она окинула взглядом друзей и обнаружила, что старшие наблюдали за усталыми пленниками, которые плелись за ними. А потом Элис застыла, как вкопанная. Высокий мужчина сбросил с головы капюшон, и она узнала его. — Элис! — трепетно воскликнул Гест. — Элис, дорогая моя, это и вправду ты... «После стольких дней и тягот я наконец-то тебя отыскал. Я приехал, чтобы забрать тебя домой». Она молча уставилась на него. И ее затрясло, но не мелкой дрожью. Она содрогалась всем телом. Колени у нее подогнулись, и она упала бы, если бы лифтрин не подхватил ее. Она почувствовала, как ее мышцы напряглись, а грудная клетка расширилась от гнева. Гест... Сдавленным шепотом выдавила она, подтверждая то, о чем Лифтрин уже догадался. «Если он попробует к тебе прикоснуться, я его убью», — пообещал он ей сердечно. «Пожалуйста, нет!» — ахнула она. «Никаких сцен, ни при людях, ничего такого». В основном хранители догадывались или даже знали, что у нее в удачном оставался муж. Однако лишь немногие были осведомлены о том, как он ее обманул и как больно ранил, И почти никому не было известно, какую роль в этой драме сыграл Седрик. Они с Седриком оберегали друг друга, оставив в прошлом обиды и ссоры. Теперь они строили в Кельсингре новую жизнь. И вот сейчас явился Гест, чтобы покрыть их позором. И хранители, разумеется, тотчас изменят свое отношение к ней. Элис вошла в их круг как специалист по драконам, образованная женщина, которая помогла им поверить в Кельсингру. Они считали ее чудаковатой, но восхищались ее стойкостью и изобретательностью. Она смогла пережить жестокие слова рабскаля о том, что она не одна из них, и в конце концов она доказала, что даже не будучи старшей, она им необходима. А Гест хочет отнять у нее все, чего она добилась таким трудом. Он заставит ее выглядеть дурочкой, оказавшейся во власти мужчины, который к ней совершенно равнодушен, всем станет известен ее прошлый позор, и ей придется нести его дальше, в будущее. Пугающие мысли возникли в ее мозгу, подобно разряду молнии, и в ее сознании возникла чудовищная картина. Она бездумно посмотрела на Седрика. Он был мертвенно белым, как и она сама. Юноша сделал пару шагов и молча уставился на пленника, которого судьба вынесла на берег реки. На лице охотника застыло стоическое спокойствие — Словно он попал в эпицентр шторма и ждет возвращения холодных ветров и дождя. Но показная любовь Геста предназначалась ей одной. — Элис, сокровище мое, что с тобой стряслось? — Я понимаю, что лишения изменили нас обоих, но перед тобой я, твой законный муж Гест Финбок. Ты в безопасности. Я приехал, чтобы забрать тебя домой. Процессия остановилась, чтобы понаблюдать за странной сценой. Пленники обменивались недуменными взглядами, ошеломленные хранители расступились, чтобы сделать коридор между Элис и мужчиной, окликнувшим ее по имени. Гест зашагал по нему уверенно, отделившись от толпы пленных, а потом двинулся прямо к Элис. Хранители с любопытством перешептывались. Элис решила, что он выглядит таким же щеголем, как и раньше. Если он и перенес лишение, то это выразилось лишь в том, что он стал поджаром и, возможно, чуть более мускулистым. Кожа на его щеках обветрилась, но это делало его даже красивее. Его дорогие черные сапоги были потерты, подогнанные по фигуре брюки немного износились, как и его рубашка с кружевными манжетами и жабо, однако покрой и цвета его одежды притягивали к нему всеобщее внимание. Гест отбросил пол и плаща назад, ветер взъерошил его темные волосы, он просиял улыбкой. Гест шагал к ней, разводя руки, будто собираясь обнять. «Кто он такой?» — потрясенно выпалил Деви. Казалось, парнишка совершенно ослеплен. Карсон отрывисто бросил ему «заткнись». Неожиданно для всех у Геста на пути встал Рейн. «Кто ты?» — отвечай. «Оставайся с пленниками, пока тебе не вынесли приговор». Гест изобразил изумление и потрясение. «Но но я же Гест Финбок. Я приехал в эту даль, чтобы найти мою жену Элис. Я купил каюту на самом новом и быстром корабле, какой только существует, чтобы отправиться на ее поиски. Увы, из-за предательства капитана судно попало в руки колсидийских пиратов. Я решил, что все потеряно, а теперь я здесь. Са, милосердный, твои чудеса не оскудевают. Я жив, и моя милая жена тоже. Элис, разве ты меня не узнала?» или в этих суровых местах твой разум повредился? — Поцелуй меня, дорогая! Тебе уже не нужен другой защитник, кроме твоего любящего супруга!» Внезапно Элис подумала, что он ловко жонглирует словами, уклоняясь от истинного положения дел. Изумленный Рейн замер, позволив Гесту обогнуть его. «Нет!» — тихо выдавила Элис. В горле у нее пересохло, сердце отчаянно колотилось — У нее перехватило дыхание, и она больше ничего не смогла добавить, но она вцепилась в Левтрина изо всех сил, как будто он являлся ее единственной страховкой в бушующем море. И Левтриен не отпустил ее, он даже не пошевелился. Капитан отчеканил дама, сказала «нет». «Не прикасайся к моей жене!» Игнорируя брошенный вызов, Гест устремил угрожающий взгляд на Левтрина. «Она явно не в своем уме! У нее глаза сумасшедшие! Она меня не узнает, бедняжка!» «А ты, негодяй, воспользовался ее слабостью!» «Ах, Элис, дорогая моя, что он с тобой сделал? Неужели не узнала своего законного любящего супруга?» Элис услышала рычание Левтрина. Он ощерил зубы, как дикий зверь. Его рука стала жесткой, как сталь. лифтрин он защитит ее, он спасет ее. Ей достаточно просто ему не мешать». «Нет», — повторила она, на этот раз обращаясь к Левтрину. Она успокаивающе сжала ему пальцы а потом сделала шаг по направлению к Гесту. Затем она резко остановилась, и, дувший с реки ветер, налетел на нее. Рыжие волосы Элис взвелись медными змеями, и она на мгновение ужаснулась, представив себе, как нелепо выглядит, с обветрившейся кожей, с женственным телом, облаченным в яркий наряд старших. Наверное, она забыла свой возраст и потерялась в чужом мире. Нет, ее место здесь, в этом мире. Она расправила плечи, Когда она двинулась вперед, Рейн повел глазами, намереваясь предложить ей руку и поддержку. Она жестом отстранила его. Она смело шла к Гесту, надеясь, что испугала его своей прямотой. Но его лицо сохраняло безмятежность, а улыбка стала еще шире. Он умело выказывал искреннюю радость от неожиданной встречи с женой. Он что, решил, что она будет послушно играть эту роль? Притвориться его любящей супругой? У нее в душе моментально вспыхнуло пламя. Застыв перед Гестом, она мрачно посмотрела на него в упор. «Ах, дорогая, как жестоко обошлась с тобой жизнь!» — воскликнул он. Он попытался обнять ее. Она уперлась ему в грудь обеими ладонями и сердито оттолкнула. Когда он попятился, она с удовольствием отметила, что он не ожидал обнаружить у нее такую силу. «Ты мне не муж!» — сурово проговорила она. Гест секунду шатался, но восстановил равновесие и попытался вернуть себе прежний опломб. Однако она заметила в его темных глазах искорки злости. Он набычился, потом напустил на себя заботливый вид, и голос его огорченно дрогнул. «Дорогая, ты бредишь», — заявил он. Она повысила голос, чтобы ее слышали все. «Я не брежу. Ты мне не муж. Ты нарушил условия нашего брачного контракта, сделав его недействительным». «С самых первых дней нашего брака ты мне изменял. Ты заключал контракт, не имея намерения сохранять мне верность. Ты обманывал меня и сделал меня предметом насмешек. Повторяю, ты мне не муж, и по условиям нашего брачного договора все мое имущество должно ко мне вернуться. Запомни, Гест, я тебе не жена. Ты мне никто». Было очень приятно наблюдать за ним. Сперва он удивился, Спустя секунду оторопел. Он не ожидал ничего подобного. Он рассчитывал получить над ней контроль с той же легкостью, как прежде. Однако было страшно видеть, как меняется его взгляд. Он мгновенно оценил ситуацию и тотчас нашел новую, весьма хитроумную тактику. «Изменял? Я?» — Гест возмущенно выпрямился. «Как ты смеешь! Разве неверный муж стал бы рисковать всем, чтобы отправиться в такую даль спасать тебя?» «Вы, торговцы удачного и трехога, я призываю вас в свидетели!» Он развернулся в ту сторону, где сгрудились ошарашенные пленники. Они зачарованно смотрели на эту сцену, будто перед ними разворачивалась пьеса уличного кукольного театра. «Вот моя жена Элис Финбок. Я разрешил ей по ее настоятельной просьбе посетить дождевые чищобы. Как ее вовлекли в эту экспедицию, мне неизвестно. Хотя я и догадываюсь, что некоторые из вас... Присутствовали при ее одурачивании. Но я уверен и могу поклясться, что она моя законная жена. А если этот самец настроил ее против меня, то его надо призвать к ответу: она может расторгнуть наш брак, если искренне того желает. Я дам ей свободу. Но я не нарушал нашего контракта и не намерен лишаться законных прав на имущество, которое она приобрела в течение нашего совместного проживания. Он отдышался и наставил указующий перст на Левтрина, «А ты, негодяй, не надейся, что останешься безнаказанным в этой афере. Ты украл любовь моей жены и заставил ее чуждаться меня. Тебя будет судить совет. Готовься лишиться последней грязной монеты и даже той вонючей баржи, которая тебе принадлежит, за то, что нанес мне и моей семье столь страшное оскорбление». Элис проклинала собственную слабость, из-за которой у нее подгибались колени. «Ты мне изменял!» — опять крикнула она, но не справилась с дрожью в голосе. «Дорогая, ты не в себе!» — воскликнул он страдальческим тоном. «Вернись ко мне! Прощение еще возможно! Я позабочусь о тебе! Ты обретешь душевное спокойствие и сможешь продолжать свои исследования! Тебе никто не будет мешать, дорогая! Просто скажи, и я позабочусь о том, чтобы никто не смел причинить тебе вред!» «Любимая, теперь никто не посмеет порочить ни твою семью, ни твое имя. Прислушайся ко мне, Элис!» Он заглянул ей в глаза, являя собой воплощение обиженного, но всепрощающего мужа. А Элис ясно поняла угрозу, облеченную в обещание. Ее родные. Ее репутация в удачном. По-прежнему ли это для нее важно? Она вспомнила мать младших и еще незамужних сестер У ее семьи не было денег, только статус порядочных торговцев, людей, которые всегда выполняют свои обязательства. Скандал, которым он угрожает, может их погубить. Она колебалась. Долг в отношении семейной репутации рвал ей сердце на части. Ты ей изменял. С самой первой ночи, когда сделал ее своей женой. Я готов об этом свидетельствовать. Она почти не узнала гневный и решительный голос Седрика. Юноша протолкался между изумленными хранителями и, встав рядом с Элис, взял ее под руку. Она оперлась на него и почувствовала, что его бьет озноб. Теперь они вдвоем смотрели на человека, который принес им столько горя. Гес насупился и с презрением произнес «А, мой камердинер, мой беглый слуга! Думаешь, я не знаю про твои тайные делишки? Про твой отвратительный сговор с колсидийскими торговцами?» которым ты собирался продать плоть дракона. Твои друзья еще не в курсе. А теперь, когда правда выплыла наружу, станут ли они тебе верить? Солгавший единожды солжет сколько угодно раз». Седрик побелел еще сильнее. Но его голос был тверд, как сталь. «Моим друзьям все известно, Гест. И моей драконице тоже. Кстати, она меня простила. Это заявление Геста смутило». Мысли Элис закружились, и она даже ощутила надежду на благоприятный исход. Ты не представлял, что у него мог появиться дракон, да, Гест? Ты заметил в нем перемены, но ты просто не можешь вообразить, что он стал совсем другим. А вот Гест не изменился. Он восстановил равновесие с такой же легкостью, с какой умелый акробат выходит из сальта. Но те, что были хорошо с ним знакомы, подметили крошечную паузу неуверенности перед тем, как он снова заговорил. По-прежнему играя на публику, он возмущенно спросил, «И ты считаешь, что, зная твою предательскую натуру, они поверят твоим мерзким наветам? Ты будешь свидетельствовать против меня? Ты, Седрик Мильдар, жалкий слуга, тогда сделай это немедленно, здесь и сейчас. Скажи нам, приведи хоть один случай, когда я изменил моей жене. Простого факта будет вполне достаточно». Его взгляд был острее кинжала, Элис видела, как в его темных глазах горит торжество. Седрик сделал глубокий вдох, но его нервная дрожь уже прошла. Он говорил внятно и громко, чтобы его услышали все присутствующие. «Я делил с тобой постель в течение нескольких лет до того, как ты взял Элис в жены, а также после твоего бракосочетания. Ты провел вашу первую брачную ночь со мной». И в последующие годы ты сделал ее посмешищем для наших приятелей. Каждый из твоего круга был осведомлен о том, что обществу женщин ты предпочитаешь мужчин. Я был твоим любовником, Гест Финбок. Я помогал тебе ее обманывать и молчал, когда ты над ней издевался. И если понадобится, я предстану перед трехогом и удачным, чтобы об этом свидетельствовать. Ты был неверным ей мужем, а я — предавшим ее другом. Элис потрясенно смотрела, как Седрик убивает себя в глазах общества. А он повернулся к ней и продолжил. и «Еще раз, Элис, мне очень жаль. Как бы мне хотелось вернуть обратно те годы твоей жизни и отдать их тебе неиспорченными!» Ее глаза наполнились слезами. Сейчас Седрик лишил себя всякой возможности возобновить свое прежнее существование в удачном. «Даже если он навсегда останется в Кельсингре. Достаточно хотя бы одному торговцу приплыть в удачный, и слухи о юноше мигом разлетятся по городу. — Я тебя простила, Седрик. — Я уже говорила тебе об этом. — Я помню, — ответил он очень тихо. Накрыв ее руку ладонью, он добавил, — Но тогда я не заслуживал твоего прощения. Может, теперь я заслужил его? — Конечно, — сразу же подтвердила она, — более чем когда-либо. Но, Седрик, что ты наделал? Ты погубил свою репутацию. — Я такой, какой я есть, — спокойно заявил он. — Я не собираюсь себя стыдиться. — Никогда. Она почувствовала чьи-то шаги позади них и вздрогнула. Может, к ним подходит лифтрин? Но нет. Карсон шагнул к ним с широкой улыбкой, но по его загорелой щеке сбегала слезинка. Он обнял Седрика, приподняв его над землей. — Горжусь тобой, парнишка из удачного, — хрипловато проговорил он. Поставив Седрика на ноги, он наклонился, чтобы его поцеловать. Поцелуй затянулся, и руки Седрика поднялись, задерживая бородатое лицо Карсона. Кое-кто из хранителей одобрительно заулюлюкал парочки, заглушая потрясенные бормотание взирающих на это пленников. Элис поймала себя на том, что улыбается, не только радуясь за них, но и смакуя потрясение, отразившееся на лице Геста. Ее легонько подтолкнули, и теперь она убедилась в том, что на сей раз к ней спешил Левтрин. Он согнул локоть, и она взяла его под руку, обтянутую потрепанной курткой. — Кажется, мы собирались выпить чаю? — непринужденно спросил он. Она кивнула и без труда простила ему тот торжествующий взгляд, который он бросил на Геста. Отдалившись с Левтрином на некоторое расстояние, она тряхнула головой и мельком взглянула на Геста. Тот стоял в одиночестве и таращился им вслед.